Правильное определение цели. Удивительно, сколько людей допускают ошибки на этапе определения собственных целей. Правильное определение цели — это этап целеполагания, в котором ваши потребности приобретают характеристики цели. Но в чем разница между потребностями и целями? Потребность — непреодолимое желание получить что-то или необходимость обладать чем-то, тем, без чего невозможно обойтись. Цель – конечный результат, на достижение которого направлены ваши усилия. А что такое правильное определение цели и в чем заключается различие с правильной формулировкой цели? Правильное определение цели – осознанный выбор конкретных качественных и количественных параметров, значимых для вас в конечном результате. Правильная формулировка цели – письменная фиксация желаемых качественных и количественных параметров конечного результата. Надеюсь, мне удалось объяснить разницу. Теперь рассмотрим основные принципы правильного определения цели. Значимость цели — степень удовлетворения ваших потребностей. Если цель плохо удовлетворяет ваши потребности, то вы не будете к ней стремиться, и она не будет иметь для вас ключевого значения. Такая цель все время будет находиться в самом низу ваших приоритетов и, соответственно, никогда не будет достигнута значимость цели уже подразумевает ее высокий приоритет. Прежде всего, определите, насколько значима для вас та или иная цель. Если цель не будет для вас что-то значить, цеплять вас, то не будет и мотивации что-либо делать для ее достижения. Одним из главных факторов, влияющих на достижение цели, является осознание того, чья она, ваша или другого человека. Зачастую люди не задумываются над достижением чьих именно целей они упорно трудятся. Осознание того факта, что выбранная цель «своя», значительно повышает вероятность ее достижения. Необходимо быть уверенным в том, что выбранная цель важна именно для вас, а не для вашего окружения. Блокировка достижения чужих целей может возникать на уровне подсознания, хотя будет казаться, что вам не повезло, или вы поленились, или не знали, что делать и так далее. Каждый раз, когда возникает необходимость что-то сделать, мы мысленно ставим на одну чашу весов значимость цели, а на другую — объем усилий, необходимых нам для достижения цели, и возникающий при этом дискомфорт. Так вот, если значимость цели будет ниже тех усилий и того дискомфорта, которые она приносит, то цель никогда не будет достигнута. Отсюда прокрастинация и лень. Поэтому, если хотите повысить вероятность достижения цели, увеличьте и осознайте ее значимость. Или ищите пути понизить цену достижения цели. Хорошей практикой будет определить и выписать, что конкретно вы получите от цели. Например, у вас есть цель похудеть на 10 килограммов. Не ограничивайтесь целью как таковой, а составьте список конкретных выгод и преимуществ того, что вам даст избавление от этих 10 килограммов. Возможность носить любимое платье или костюм. Мной будут гордиться мои дети. Жена, муж будет довольна, доволен. Покажу друзьям пример того, что я волевой человек и прочее. И отсюда правило. Чем более значима цель и чем меньше нужно усилий для ее достижения, тем выше шансы ее достичь. Согласованность целей. Это принцип создания взаимосвязи целей друг с другом их взаимной подчиненности, иерархии, непротиворечивости и взаимовлияния. Согласованность целей – принцип, повышающий общую эффективность нашей деятельности. Он требует, чтобы все цели подчинялись друг другу в зависимости от значимости, в соответствии со строгой иерархией. Миссия, жизнеобеспечивающие цели, требования проектов и этапов, повседневные задачи. Такой подход устраняет беспорядочность метания. Он согласовывает все цели и выстраивает всю вашу деятельность в упорядоченную систему с четко заданным вектором движения. Одна цель, один результат. Весьма частая ошибка многих людей – нежелание следовать этому принципу. Такие люди ставят цель, которая изначально подразумевает конфликтующие между собой результаты. Из-за этого их действия зачастую носят хаотичный характер. Бывает так, что человек очень хочет чего-то достичь, но одновременно сам того не подозревая стремится к противоположному результату. Например, вы поставили цель проводить больше времени с семьей и мечтаете о том, чтобы много путешествовать. Это конфликтующие цели. В таком случае вам следует убрать одну из целей либо согласовать их между собой путем подчинения более важной цели менее важной. Например, больше путешествуете, но не в одиночку, а с семьей. В любом случае вы должны ставить во главу угла один результат, а второго добиваться по возможности. Если при постановке цели выясняется, что для ее достижения требуется достичь нескольких результатов, то разбейте ее на несколько подцелей и подчините их друг другу. Помните, что для эффективного достижения каждой цели требуются свои ресурсы, навыки и приемы. Приведу примеры. Вместо размытой цели «стать экспертом в бизнесе» следует стремиться к обретению качеств и навыков, необходимых эксперту. В этом случае под цели должны звучать так. Получить сертификат бизнес-ассоциации бизнес, бизнес кемп по определенной теме. Сделать три публикации в профильном журнале «Бизнес-эксперт». Дать 5 интервью в бизнес-изданиях на такую-то тему и так далее. Или вместо неочевидной цели «купить хороший дом» Нужно ставить конкретные по цели. Конкретизировать личное понимание, что именно для меня представляет собой хороший дом. Сформировать сравнительную таблицу различных домов. Прочесть несколько статей на тему «Что такое хороший дом?». Определить с помощью профильных сайтов наличие на рынке именно таких домов. Качественные характеристики цели. Во время определения цели вы должны четко описать ключевые качественные характеристики цели. Цвет, объем, структуру, внешний вид, запах, тактильные ощущения и так далее. Обязательно выделять лишь значимые для вас характеристики. Например, купить автомобиль Lexus LX 570 в полной комплектации черного цвета. Приобрести дом, кирпичный, двухуровневый, не менее 350 квадратных метров в престижном районе города с хорошим видом на горы. Увеличить выручку от продажи товара X через онлайн-каналы. Расскажу по случаю такой старый анекдот. Поймал старик золотую рыбку. «Смилуйся», — говорит золотая рыбка. «Отпусти, исполни твое желание». Старик говорит. «Хочу стать героем Советского Союза». «Что же, будь по-твоему», — отвечает рыбка. Через мгновение старик оказывается в горящем самолете, падающем на колонну танков, и думает. «Неужели посмертно?» Вывод. Всегда четко определяйте качественные параметры своей цели. Количественные характеристики цели. Параметры и критерии, которые определяют количественные значения. Нужно четко определить для себя, сколько единиц чего-то вы хотите получить. Например, у вас есть бизнес-цель. В течение года заработать вдвое больше. Тогда будьте конкретны. В указанный период увеличить количество новых клиентов в два раза, или увеличить количество повторных покупок, или средний чек, и так далее. Хотите стать художником? Тогда ваши задачи. Нарисовать два натюрморта, один пейзаж, три портрета. Выставить три картины на вернисаже. Стремитесь изучить иностранный язык? Просчитайте алгоритм процесса. Изучить 10 букв алфавита, потом еще 10, затем оставшиеся. Научиться считать на изучаемом языке. Прочитать на изучаемом языке 100 страниц. Провести на изучаемом языке 15 телефонных переговоров. Правильная формулировка цели. Еще один этап эффективного целеполагания — правильная формулировка цели. Многие недооценивают этот этап, между тем он один из ключевых во всем процессе целеполагания. Правильная формулировка — то, насколько четко вы представляете и описываете желаемый результат. От этого представления зависит то, какие действия и ресурсы вам будут необходимы. В чем же секрет правильной формулировки цели и что такое правильная формулировка? Правильная формулировка цели – письменная фиксация желаемых качественных и количественных параметров конечного результата. Она включает в себя такие аспекты, как письменная фиксация, Фиксация желаемых качественных параметров конечного результата. Фиксация желаемых количественных параметров конечного результата. Правильная формулировка цели основана на следующих принципах. Письменная фиксация. Это самый недооцениваемый фактор целеполагания. Большинство людей думают, что он не столь важен, что он отнимает дополнительное время, что это лишняя работа и так далее. Проблема в том, что наш мозг зачастую не способен эффективно оперировать абстрактными образами и концентрироваться на них. Ему важно получать визуальное представление об объекте мышления. Когда вы записываете вашу цель на бумаге, ваш мозг может удерживать этот образ в памяти и в дальнейшем легко извлекать его оттуда. Поэтому не пренебрегайте этим принципом. Недаром я поставил его на первое место. Важно! Вы достигаете только тех целей, о которых помните, а помнить вы будете только о тех целях, которые перед глазами. Ясность формулировки. Цель должна быть сформулирована так, чтобы не допускать двоякого толкования. Здесь работает принцип «одна цель, один смысл». Цель должна звучать так, чтобы быть понятной любому стороннему человеку без дополнительных объяснений. В этом случае вам будет легко находить единомышленников, помощников и партнеров. Расскажу вам анекдот в тему. В детском саду пятилетние дети обсуждают родителей. Они сами не знают, чего хотят. Сначала учат нас ходить и говорить, а потом требуют, чтобы мы сидели и молчали. Формулировка от первого лица. «Я». При формулировании цели всегда применяйте местоимение «я». Цель не должна быть обезличенной. Это должна быть конкретно ваша цель. Поэтому правильно сформулированная цель всегда начинается со слов «Я хочу сделать, добиться, заработать». Одна из распространенных ошибок при формулировании цели заключается в том, что многие формулируют цель не от своего имени. Например, человек ставит цель «Хочу, чтобы мой ребенок учился на отлично». Такая формулировка ничего не говорит о том, что при этом он сам должен сделать. Цель нужно формулировать так, чтобы было понятно, что именно вам самому нужно будет сделать для ее достижения. В этом случае правильно сформулированная цель будет звучать следующим образом. Я хочу провести с сыном 15 уроков по математике. Цель как приказ к достижению результата. Это еще один важный аспект правильной формулировки цели. Правильная цель формулируется как приказ к достижению результата. Прочитав цель, вы должны четко понять, чего именно вам предстоит достичь. Поэтому следует использовать глагол, отвечающий на вопрос «что сделать?». Например, «Я хочу достичь объема продаж в 1 миллион долларов в течение 12 месяцев». Здесь нужно отметить, что цель не должна быть сформулирована путем использования глагола, отвечающего на вопрос «что делать?». Ответ на такой вопрос переведет ваш фокус на процесс. например, Я хочу проводить больше времени с детьми. Такая формулировка цели ни к чему вас не приведет, потому что в ней подразумевается процесс, а не результат. Для достижения цели нужно использовать глагол, отвечающий на вопрос «что сделать?». Он должен обязывать вас к безоговорочному, твердому выполнению цели, давать вам возможность проверять себя. Примеры. Я хочу купить дом в этом году. А что я делаю сейчас, чтобы его купить? Я хочу скинуть 10 килограммов веса к своему дню рождения. А что я делаю сейчас, чтобы это произошло? Я хочу выучить английский язык до конца года. А что я делаю сейчас, чтобы его выучить к этой дате? Нацеленность на причину, а не на следствие. Эта частая ошибка целеполагания связана с особенностью человеческой психики уходить от проблемы, а не избавляться от причины ее возникновения. Поэтому уже в формулировке цели должно быть заложено движение к результату, а не бегство от трудностей. Вот примеры неправильной формулировки. Минимизация расходов на командировке. Сокращение числа опозданий. Уменьшение количества претензий. Подобная постановка целей увеличивает количество запретов и сковывает вашу свободу. Поэтому негативные формулировки следует заменять позитивными, описывающими цель в виде желаемой для вас перспективы. Заменим приведенные ранее неудачные примеры правильными. Я хочу проводить планерки с филиалами путем использования Zoom. Я хочу внедрить 15-минутный резерв на отдых. Я хочу описать наиболее критикуемые параметры качества своей работы и составить план улучшений. Анекдот в тему. Кораблекрушение. Петька и Чапаев попали на остров, населенный дикарями. Суземцы их хватают и говорят, нужно пройти испытание. Если пленники справятся, то их отпустят, если нет, съедят. Дают самое простое задание. К утру нужно изготовить лук и стрелы, а затем Василий Иванович должен с 50 шагов попасть в яблоко на голове у Петьки. А сами, не теряя времени, уже шампуры и дровишки начинают готовить. Делать нечего, сели Чапай с Петькой у ручья и начали оружие мастерить. Старались и так, и сяк, и язык высовывали, но лук вышел куром на смех. Со стрелами ситуация еще хуже. Деваться некуда, стали тренироваться в стрельбе. С пяти шагов Чапай не то что в яблоко, в Петьку ни разу даже не попал. Поняли они, что все, съедят их чудики местные. Эх, Петька, неужели нет на свете такой силы, которая бы меня быстренько научила стрелять из лука, горестно сказал Василий Иванович. Все бы я за нее отдал. «Да, видать, нету», — вздохнул Петька. Попрощались друзья друг с другом, пустили слезу скупую и пошли к ручью умыться. Черкнул Чапай воды, а в руке золотая рыбка и предлагает она за свою свободу одно желание исполнить. Обрадовался Чапай и попросил, чтобы та научила его из лука стрелять, да так, чтобы всегда в яблочко попадать. Исполнила рыбка его желание. Поставил он Петьку в десяти шагах, выстрелил, попал в яблоко Поставил в 30 шагах, попал, в 50 и опять в яблочко. Чапай довольный, а Петька плачет. «Ты чего это, Петька?» «Вы что, Василий Иванович, всю жизнь мечтали быть Рубин Гудом?» «Нет, Петька, а что?» «Так а что же вы не загадали тогда, чтобы рыбка спасла нас с этого острова?» Как видите, такое, казалось бы, простое дело, как формулировка цели, имеет множество нюансов. И каждый из них значительно увеличит вашу эффективность и мотивацию к достижению цели.